Часть вторая. Тайны чужого двора. Глава первая. Путь по воде занял чуть меньше месяца. За это время рана Лео практически зажила, и на берег все трое сошли самостоятельно, провожаемые одним лишь Пьером. Даже палуба, стоящего неподалеку корабля, была абсолютно пуста. «Ну что ж, прощай!» Первым нарушил неловкую паузу Вик. «И спасибо!» «Это моя работа!» Сухо откликнулся капитан. И «Я бы с удовольствием предложил тебе место в команде, но, увы!» «Меня не отпустят!» «Знаю!» «Всегда считал информацию злом!» «Она никогда не бывает лишней!» «Упрямо возразил Вик!» В ответ Пьер безразлично пожал плечами. Прощай. И развернувшись, сел в пустую шлюпку, оставив на берегу трех своих пассажиров, двух демонов и одного человека. Наконец-то свобода! Радостно потянулась Ника. Мне безумно надоело прятаться в трюме. Ничего, все уже позади. Мы дома устало согласился Вик, и, возможно, нам даже не придется долго ждать. В то время как девушка разминалась, поочередно сгибая руки, ноги, крылья и туловище, демон медленно прохаживался вдоль прозрачной дымки, отделяющей берег от леса и заодно, не позволяющей непрошенным гостям проникнуть вглубь материка. Человек же молча осматривался, устроившись на песке у самой воды. Болезнь его очень изменила. Нет, не внешне, внутренне. Проведя большую часть плавания без сознания, изредка выныривая из тяжелого температурного бреда, Лео начал выздоравливать лишь к концу путешествия и замкнулся в себе, никак не реагируя на попытки демонов его растормошить. Он ни разу не вышел на свежий воздух, хотя ему-то как раз появление на людях не представляло опасности. Ни разу не попытался вызвать на откровенный разговор капитана, единственного члена команды, изредка заглядывающего к пассажирам на огонек. Юноша даже не поинтересовался причиной, по которой его взяли с собой. И пусть она была понятна интуитивно, Никто не мешал ему уточнить некоторые подробности. Но Лео упрямо хранил молчание, все сильнее отдаляясь от своих товарищей. Правда, и демоны, очутившись на корабле, стали вести себя несколько иначе. С момента пробуждения Лео частенько ловил на себя странные взгляды Ники, на долю которой выпало ухаживать за больным и не мог не заметить, Той осторожности, с которой Вик внезапно начал относиться к другу. Естественно, столь резкие изменения в поведении спутников его насторожили, но спрашивать о мотивах, как и оглашать свои предположения, парень почему-то боялся. В результате между ними повисла некая напряженность, и никто не торопился ее нарушать до этого момента. «Чего молчишь, Лео?» Вдруг обратился к юноше-мужчина. «Какой то ты неразговорчивый последнее время. Тебя что-то беспокоит?» Парень покачал головой. «Нет, все хорошо». «Не лги мне. Я же вижу, что это не так. Расскажи. Может, легче станет». «Ты хочешь знать, не тяжело ли мне пришлось в пути?» уточнил человек бездумно глядя на воду, все ближе и ближе подбирающуюся к его голым ногам. Ботинки Лео так и остались валяться где-то в фургоне, заблаговременно снятые Виком. Прихватить их с собой никто не догадался. «Если тебя беспокоит именно это, то да», — кивнул демон. «Меня ничего не беспокоит». «Немного смущает, что вам приходилось постоянно крутиться вокруг», тратя силы и время, но не более. Вот на этом тебе точно не следует зацикливаться. Своим присутствием ты не давал нам скучать, вносил в наше существование определенное разнообразие, отвлекал от повседневности. Благодаря тебе путешествие прилетело практически незаметно. Я тебя успокоил? Лео что-то невнятно промычал. Скажи честно, Тебя страшит неизвестность. Ты жалеешь, что мы не оставили тебя среди людей? Прости, но бросить тебя медленно умирать было выше моих сил». «Не в этом дело». «А в чем?» Но парень не спешил с ответом, покосившись на Нику, которая как раз закончила разминку и теперь демонстративно ковырялась в песке, делая вид, будто происходящее ей совершенно неинтересно. Неожиданно Лео вспомнил, как она ругалась на него за покупки, и губы человека тронула легкая улыбка. «Я за вас боюсь», — вздохнув, признался парень. «И не понимаю, что помешало вам оставить меня на корабле с людьми. Сомневаюсь, что Боров сумел бы меня там найти». Я бы влился в команду и продолжил оказывать вашей расе посильную помощь. Демоны обменялись растерянными взглядами. «Мы не могли оставить тебя там», — взял слово мужчина. «Опять не доверяете?» — глухо усмехнулся человек, не упустив из виду их безмолвный диалог. «Странная логика. Полагаете, здесь я наврежу меньше, чем там?» Напрасно. «Если раньше у меня еще было очень мало сведений о вас, то вскоре их станет гораздо больше. Не этого ли ты всеми силами стремился избежать?» Вик вгляделся в лес. «Если тебя пропустят с нами, выбраться будет непросто», не стал спорить он. «Мнимая свобода в клетке с хищниками?» «Да, это выход. Понимаю. И все же...» Вряд ли вас погладят по головке за то, что вы меня притащили. Смотря как обставить твое появление. Хотя в одном ты прав. Принимать окончательное решение предстоит императору, и мы вряд ли сможем серьезно на него повлиять. Но до этого еще надо дожить. Сейчас наша основная задача попасть под купол. С остальным будем разбираться после. Следующие несколько минут ожидания прошли в тишине. Каждый из друзей занимался своим делом, по сути, не занимаясь ничем. Лео, например, смотрел на бьющиеся камни волны, Ника рисовала на песке, а Вик по-прежнему мерил шагами пляж. «Раз уж мы заговорили о ближайшем будущем», — внезапно открыл рот парень — Не расскажете, какие варианты развития событий нас ожидают? Если мне, разумеется, можно это узнать заранее. Почему же нельзя? Вновь переглянувшись с демоницей, протянул Вик. Даже если эта информация распространится среди людей, жарко или холодно нам не станет. Уже легче, буркнул себе под нос юноша. Но его слов никто не расслышал. К сожалению, лично тебя мне обрадовать нечем. В твоем будущем довольно много негативных моментов. «Рассказывай», — тяжело вздохнул Лео. «Хоть морально подготовлюсь, раз уж ничем другим заняться все равно нельзя. Вдруг существуют какие-нибудь варианты облегчения моей участи?» «Существуют», — подтвердил Вик, скосив глаза на друга. Правда, сделал он это настолько тихо, что Лео ничего не заметил. Для начала тебя могут отослать обратно. Маловероятно, но все же. Могут не пустить. Такое иногда случается. Но эту проблему мы с Никой как-нибудь разрулим. Сдержать удивление демоница не сумела. Вопросительно вскинула брови и шокированно ткнула себя пальцем в грудь. Не волнуйся, от тебя потребуется лишь подтвердить мои слова. Можно молча. Ручаться тебя никто не заставляет. Пускай вся ответственность будет на мне, как она, собственно, и есть. Я же старший демориат. «Все камни тебе полетят?» — горько спросил Лео. «Ничего, выдержу», — криво улыбнулся мужчина. «Поверь, у меня хорошая броня». «Продолжим». Он прекратил месить песок. «Император может позволить тебе остаться на правах самого низшего демариата. Раба, так сказать, ущербного. Либо отправить тебя в тюрьму от греха подальше». «Тогда уж лучше убить», — недовольно вставил парень. «Вряд ли. Официально казнь у нас не приветствуется, только в крайне редких случаях». Правда, императору не обязательно оглашать свое истинное решение. Сказав одно, он запросто может потом приказать кому-нибудь тихо тебя отравить. Лео стремительно побледнел. «Но я надеюсь, до этого не дойдет», — торопливо поправился Вик. «Как я понимаю, вариант спокойной жизни не рассматривается. Ниши демориаты живут вполне себе спокойно». А ко всеобщему презрению ты быстро привыкнешь. Спасибо, поджал губы человек. Есть еще один вариант практически невозможный, пропустил реакцию друга Вик. У нашей расы существует особый принцип наследования и доминирования в семьях, от которого напрямую зависит положение в обществе. Так вот, если при вступлении в брак. Тебя возьмет под крыло какой-нибудь род, любой. Начнется совершенно иная жизнь, а ее спокойствие будет связано исключительно с влиятельностью рода и правильным выбором личного окружения. Правда, здесь есть одна загвоздка. Ваш брак должен быть одобрен не только императором, но и главой рода, в который ты соберешься вступить. Иначе твоя пара окажется под опекой изгоя со всеми вытекающими. По мере объяснения, демон напряженно наблюдал за Лео и успел заметить маленький огонек, на секунду зажегшийся в его глазах. Однако он тут же потух, а вместе с ним опустились и плечи юноши, словно на них возложили тяжелейший груз. Это все? Спустя несколько секунд. — осведомился парень. — Да. — Что скажешь? — Нечего сказать. Перспективы безрадужные. — Надо было тебя оставить? — скептически уточнила Ника, впервые вступив в разговор. — Не знаю даже. Если я вернусь домой, попаду в рабство, где встречу свою смерть. Корабль был бы лучшим вариантом. Но не судьба. «Ты говоришь так, будто совсем смирился. Я просто готов к худшему и безмерно благодарен вам за подаренные мне лишние дни жизни». Вик улыбнулся. «Погоди сдаваться. Все еще обойдется». «Посмотрим», — пожал плечами парень, возвращаясь в свое апатичное состояние. «А что там про ваше будущее?» Нику, скорее всего, ждет скандал, а ее род несмываемый позор. Но тут сложно сказать наверняка. Я беру во внимание лишь политику и попранные традиции, но еще нужно учитывать чувство императора, которое Ника не просто задела, а буквально втоптала в грязь. Понятия не имею, как они повлияют на его решение. Дома все равно лучше. Всхлипнув, заявила пунцовая Ника. Мама поругает, но любви не лишит. А папа? Со временем он меня простит, я уверена. В глубине души он будет рад возвращению живой и невредимой дочери. Конечно, будет, воскликнул Вик. Только не плачь, ладно. Мне одного раза хватило. А вообще, я бы непременно за тебя заступился, но... Устегаться с императором в подобной ситуации просто бессмысленно. Теперь все зависит только от тебя. «Знаю», — демоница жалобно хлюпнула носом. «Я сама это наворотила, мне и расхлебывать». «Именно». «А ты?» — вернулся к теме разговора юноша. «О, со мной все очень просто», — обнажил мужчина клыки в широкой усмешке. «Всего два пути». Либо полная амнистия, либо тюрьма с последующим заказом на мою жизнь. А промежуточные варианты? Неужели нельзя как-то решить эту проблему в твою пользу? Увы, нет. Почему? Потому что я и есть та самая проблема, которую необходимо решить. Придумать достойный ответ на столь странное заявление Лео не смог. «Кушать хочется», – жалобно прозвучало в тишине. «Уже темнеет, а за нами так никто и не пришел». «Да, это странно», – согласился Вик. «Я не предполагал подобной задержки. Даже воды не захватил». «А вода была бы кстати», – тотчас облизнул пересохшие губы Лео. «Вообще-то ее тут в избытке», – махнула в сторону моря Ника. «А я предлагал вам искупаться», — невозмутимо напомнил демон. «В чем? Меня не радует перспектива встретить патруль обнаженный. Даже если вы действительно не будете смотреть в мою сторону, они-то своего шанса точно не упустят и обязательно разглядят все в подробностях». «Нет, такого позора я не вынесу. А вот вам освежиться ничего не мешало». «Не люблю море», — вставил Лео. Соль разъедает кожу, потом ее желательно смыть. Предпочту подождать. А мне было неохота, последним высказался Вик. Зато в темноте нам будет проще попасть внутрь. Неожиданно сменил тему мужчина. Почему? Потому, Ника, что патрульным будет сложнее нас разглядеть. Наличие крыльев они заметят в любом случае, как их отсутствие. «Что будет, то будет», снова встрял Лео. «Чего гадать? А вот с провизией мы действительно пролетели». «Вик, ты же сам рассказывал, как многие умирали от голода у стены и не прихватил даже воды». «Я не думал, что она нам понадобится. Пьер должен был высадить нас на регулярно проверяющемся берегу». «А он не мог нас обмануть?» Скосив глаза на Лео, поинтересовалась девушка. Нет. Откуда такая уверенность в человеке? С легкой обидой в голосе спросил юноша. Почему ты так доверяешь этой команде? Ты даже мне так не доверяешь. Во-первых, я очень давно с ними знаком. А во-вторых, тебе я тоже доверяю. И если бы знал, что судьба вынудит нас взять тебя с собой, не скрывал бы все настолько глобально. Ответить Лео не успел. «Свет, смотрите, вон там!» Скачив на ноги, закричала девушка. И меж деревьев действительно замелькали огни, уверенно приближаясь к берегу. Встав с песка, Вик отряхнулся, пригладил волосы и сделал несколько шагов к преграде, совершенно незаметной в темноте. Человек же, наоборот, сжался в комок, словно стремился исчезнуть и мелко задрожал. «Кто здесь?» спросили у прибывших, выхватив фонарем часть берега. «Свои!» щурясь и прикрывая рукой глаза, откликнулся мужчина, выступив вперед. Свет приблизился. «Здесь тоже есть трафарет вопросов-ответов?» шепотом обратилась к Вику девушка. «Нет, леди». Мы полагаемся только на собственные глаза, послушалось совсем близко. «Был бы глупо рассчитывать, что два одинаковых типа защиты спасут от всех бед, согласился другой невидимый собеседник. Предпочитаем разные способы проверки, пояснил третий голос. Это как многоступенчатый фильтр, вторил еще один мужчина. Раздавленная численным и умственным превосходством противника. Ника поспешила закрыть рот. «Вас трое! Вижу две пары крыльев!» Снова заговорил первый, судя по решительному тону, старший в группе. «Встань и покажись нам!» — приказал он юноше. Лео растерянно поднял голову, не отпуская сцепленных рук, обхвативших колени. «Это тот, кому не нашлось места на корабле», — ответил за него Вик и патрульный тотчас потерял интерес к человеку. «Бывает. С кем вы прибыли?» Уже нейтрально спросил он Вика. «С командой Пьер Лонта». «Хорошо. Льон, проверь». Выключив фонарь, командир кивнул куда-то за спину. Остальные патрульные последовали его примеру, и пляж снова погрузился во тьму. С непривычки невозможно было что-то разглядеть. Однако прибывшие по морю друзья отчетливо слышали скрип песка под ногами упомянутого Льона. Не задерживаясь, он прошел сквозь невидимую преграду, которая никак не отреагировала на вторжение и приступил к проверке. Первым, еще до того, как гости смогли проморгаться, на его пути очутился Вик. Удовлетворенный осмотром, Льон обратил свое внимание на демоницу. К тому моменту его действия уже стали видны всем, включая Лео. Дважды обойдя ее по кругу, он попросил. «Леди, не могли бы вы пошевелить крыльями?» «В идеале тебе надо бы приподняться над землей», — негромко добавил Вик. «Конечно». — вежливо ответила Ника, выполняя требуемое. «Благодарю», — слегка кивнув, Леон переключился на по-прежнему неподвижного человека. Его он обошел всего раз, заметив «очень молод». Друзья промолчали, зато откликнулся старший патрульный. «Сойдет. Там в команде действительно недавно было прибавление. Утонул один». Оказалось, плавать не умеет. Тогда, хорошо. Льон отступил за спину Лео. Я готов. Запускай. Минута ожидания, пока другие члены отряда занимали свои позиции вдоль границы. На месте. Есть. Одновременно послышалось с разных сторон. Старший патрульный проверил расположение товарищей, сделал несколько шагов назад и нажал что-то на своем медальоне, не снимая его с шеи. Похожие, но поменьше, засияли у троих его товарищей, а затем соединились друг с другом светящимися линиями, образовав треугольник, в который попали не только все гости и часть купола, но и сам Льон, повернувшийся спиной к лесу. Не дожидаясь указаний, Вик Преодолел полок первым. За ним, не сумев скрыть волнение, с опаской, прошла Ника. И только когда оба демона благополучно оказались под куполом, с земли поднялся Лео. Покачнувшись то ли от усталости, то ли от слабости, он кое-как выпрямился и неуверенно присоединился к друзьям. А следом, пятясь, словно рак, Вернулся домой Льон. И едва он встал в одну линию с коллегами, как треугольник мгновенно погас. Поместив троих гостей в центр четырехугольника, образованного патрульными, демоны довольно быстро пробирались куда-то в чащу леса. «Молодец!» — поравнявшись с другом, шепнул Вик. «Ты выбрал очень правильную стратегию поведения». Продолжай вести себя так же. Не улыбайся и, по возможности, не поднимай головы. Можешь пару раз споткнуться и упасть, потеряв равновесие. Хотя нет, не надо. Тотчас исправился демон. Просто держись. Полдела сделано. Лео еле заметно кивнул. А как вы догадались, что я леди? Вдруг заинтересовалась Ника, наконец-то почувствовав себя в безопасности. «Нас больше интересует, как вы попали на человеческий материк», откликнулся старший патрульный, идущий впереди. «У вас осанка, ухоженные волосы и руки, а также соответствующее выражение лица», пояснил Льон, идущий сзади слева. «Хотя воспитание не достает», грубо осадил Нику Вик. Передние демоны хмыкнули, и демоница понятливо замолчала. Так, в тишине, они прошли к платформе, зависшей в воздухе на высоте около полуметра. Со всех своих четырех сторон она была огорожена перилами, без единого намека на вход, а внутри разделена на две части. Переднюю с рычагом, странной панелью, высоким экраном и половинчатым рулем. И заднюю, со скамейками вдоль борта. Оставив гостей позади, первые конвойные прошли к закругленному носу, запрыгнули в моментально образовавшийся проход и открыли пассажирскую часть, куда сразу же вспахнула Ника, легонько взмахнув крыльями. За ней взлетели остальные патрульные, следом подпрыгнув забрался Вик, а затем подал руку Лео, без труда втянув его за собой. Выход закрылся, все расселись. «Ехать не близко», — уверенно произнес Вик, обращаясь к спутникам. «А вы прекрасно осведомлены», — не оборачиваясь, заметил старший патрульный. «Это придает мне уверенности в принятом решении, несмотря на все странности вашей группы. Утром мы будем на месте, и я бы с удовольствием посоветовал вам отдохнуть, но, увы, не владею возможностью устроить вас с комфортом. Нам вполне хватит имеющегося, уверяю вас, в тон ему ответил Вик, застыв с идеальной прямой спиной, лишь слегка оперевшись крыльями на бортик. Немного поерзав на месте, Ника последовала примеру демона, и только Лео согнулся в три погибели, уткнувшись лбом в колени. Последствия ранения все еще давали о себе знать, поэтому вскоре он уснул и не видел, как платформа поднялась еще на полметра выше и рванула вперед с невероятной скоростью, легко управляемая рядовым патрульным. Плавная остановка человека не разбудила, но стоило рассветному лучу коснуться его лица, как он тут же открыл глаза, осматриваясь. Конвойные сидели в тех же позах, что и накануне, словно превратившись в недвижные статуи. Ника дремала, положив голову на плечо Вика и трогательно приоткрыв рот. Вик же сидел с закрытыми глазами, облокотившись на спинку. Мешки под глазами и синяки вокруг них говорили сами за себя, сдавая хозяина с потрохами. Этой ночью он не спал ни минуты. Встретившись взглядом с патрульным напротив, Лео, опасаясь выдать себя неосторожным жестом, спешно опустил голову обратно, пряча глубоко затаившийся страх. «Прибыли!» — довольно сообщил старший в отряде. И Вик тотчас открыл глаза, слегка пошевелив плечами. А следом, выбравшись из сладкого плена дремоты, выпрямилась и Ника. Обведя присутствующих мутным взором. Лео! тихо позвал друга демон. Повернув голову, юноша вопросительно посмотрел на Вика, занимающего место рядом. Ты как? Живой. Хрипло откликнулся парень. Кивнув, демон отвернулся и встал. Он спрыгнул первым, сопровождаемый слетевшим конвойным снял несопротивляющегося юношу и поставил его на землю. Ника присоединилась к ним самой последней, занимая место внутри прямоугольника. Вход закрылся, отряд двинулся в путь. Не позволяя споткнуться, Вик придерживал друга за локоть, в то время как сам Лео, напрочь забыв о конспирации, вовсю рассматривал лес, в котором они оказались огромные деревья, растущие на большом расстоянии друг от друга с широкими ветвями, прямо по которым бесстрашно прохаживались редкие демоны в зеленой одежде. Некоторые с легкостью перелетали с ветки на ветку, чтобы скрыться в кроне образующие закрытые помещения, а некоторые величаво переходили по мостикам и взбирались по лестницам, но таких на пути встречалось мало. Они прошли отдельные дома-деревья и попали в самый настоящий мегаполис, где деревья были больше и росли куда теснее, чем на опушке. Между собой они соединялись с тщательно продуманной системой веревочных мостов, а толстые ветви сплетались друг с другом, образуя огромные территории, предусмотрительно скрытые от чужих глаз. Бодрствующих демонов там тоже было значительно больше. На каждой ветке, практически сливаясь с корой, сидели или стояли демоны в коричневой одежде. Где поодиночке, а где и группами, повсюду сновало много демонов в зеленом, уже знакомом одеянии, а кое-где можно было заметить даже несколько существ в красном и парочку в черном. Остановив отряд у первого ствола, Старший патрульный взлетел к ближайшему демону в коричневом костюме, переговорил с ним, и они спустились уже вдвоем. «Можете отдохнуть с дороги и привести себя в порядок. Император примет вас сразу после завтрака. Об этом позаботятся». Стражник обратился к путникам. «Я проведу». И моментально взлетел обратно. Обернувшись к друзьям, Ника взметнулась следом, вместе с ней полетел и один из патрульных. Тот же, кто управлял платформой, повернулся к своему начальству. Можно? Иди, иди. Не дослушав, отмахнулся старший. И водитель радостно скрылся в кроне соседнего дерева. Супруга проводил его взглядом Вик. Пока только невеста поправил его демон, но рот его принял Комнату для отдыха дадут. Пойдемте, пригласил следовать за собой он. Лео пошел первым. Вик же задержался, рассматривая деревья. О, императорский сад! На мгновение расслабился он. Как же я скучал! Пойдемте! Поторопил его льон, оставшийся с ними. Кивнув, Вик в считанные секунды догнал уже начавшего подниматься человека. До первого мостика они шли молча, но перед ним юноша вдруг застыл, не в силах сдвинуться с места. Провожатые заминки не обрадовались, но ждать не стали, ловко перемахнув на соседнюю ветку. А Вик подошел вплотную к человеку и спросил «Все хорошо?». Однако Лео не отвечал вынудив Вика наклониться к самому его уху. «Только не говори, что боишься высоты», — прошепел он. «Нет», — помотал головой парень, — «я всего лишь никогда раньше не забирался так высоко». И губы демона тронула легкая усмешка. «Пойдем!» Приобняв друга за плечи, Вик сделал шаг вперед, непреклонно увлекая его за собой. «Не волнуйся, он надежный». На следующем мосту он повторил свои действия, снова отпустив Лео, как только они ступили на устойчивую поверхность. «Зачем вы это делаете?» Не утруждая себя понижением громкости, обратился к Вику Льон. «Что именно?» «Помогаете ему? Вам не противно?» «Противно? Нет». Как-то странно ухмыльнулся Вик. «Мне всего лишь нужно быстрее добраться...» Да выделенные нам комнаты. Он сам может идти, это не ваши проблемы. Он недавно был ранен, это накладывает отпечаток. Он бескрылый. С каждым может случиться беда. Довольно резко осадил собеседника Вик. И дальше Льон провожал их молча. За вами зайдут и проводят в приемный зал. Указав на стену, из которой одиноко торчала ручка в виде сучка, демон в коричневом улетел. И вместе с ним покинули ветку и трое патрульных, оставив Лео и Вика в одиночестве, если не считать еще одного стражника в конце ветки у лестницы. А в комнате уже ждала Ника. Это ужасно! Как только закрылась дверь, воскликнула она. О чем ты? У меня совершенно вылетело из головы, что белый цвет... «Форменный!» Вик посмотрел на демоницу и рассмеялся. «Какая ирония! А ты готовить не умеешь!» «Не смешно!» — возмутилась девушка. «Наоборот, очень-очень смешно! Нашла, из-за чего переживать!» «Это лучше, чем беспокоиться о более серьезных вещах!» — тихо прекратил перебранку Лео. Ника сразу же успокоилась. А Вик обратился к человеку. «Ты не волнуйся, все будет хорошо. Дело осталось за малым. Уговорить вашего императора оставить меня в живых — это так просто?» «Поверь, просто». Лео огляделся на стену, через которую они вошли. «Как знаешь». Вернулся в прежнее отрешенное состояние. Догадаться, какие мысли одолевали человека, было не так уж трудно. «Нас никто не слышит», — доверительно сообщил демон. «Не подслушивает и не подглядывает». «С такими стенами?» — усомнился Лео. «О, это всего лишь видимость». «Подойди, проверь». Приблизившись, Вик постучал по стене. «Она укреплена». «Тип защиты тот же, что и вокруг материка?» Да. Плюс звукоизоляция и света непроницаемость Значит, мы здесь как в тюрьме? Самим не выйти? Ошибаешься. В этом нет необходимости. Для этого снаружи есть стражник. К тому же мы пешие. Двое из нас, по крайней мере. Далеко не уйдем. А ты не притворялся? Лео заинтересованно вскинул брови. Это позор. «Никто в здравом уме не будет так себя унижать», — грустно пояснил мужчина. «Выгод подобное поведение тоже не принесет». Юноша горько опустил голову. «Вы тут разбирайтесь, а я пока освежусь». Оставив мужчин вдвоем, демоница скрылась за еще одной неприметной дверью. «Душ! Здесь есть душ?» — тотчас встрепенулся человек. «Здесь есть все удобства. За кого ты нас принимаешь?» — упрекнул Вик друга. «Там ванная комната». Тут Лео наконец-то решился встать и с любопытством потрогал стену. «Послушай, раз уж представилась такая возможность, надо обсудить твою линию поведения», — воспользовался моментом мужчина. прежняя не прокатит?» — не задумываясь, — спросил парень. У вас нереальные технологии. Как я хочу во всем этом разобраться? Если успешно пройдем аудиенцию, я попробую что-нибудь придумать. Ответил на невысказанный вопрос демон. А императора обмануть не получится, даже если бы хотелось. Но я и не собирался. Мы ничего не будем скрывать. Парень стоял спиной к собеседнику, Но Вику показалось, что он хочет что-то сказать. Все в порядке? Человек активно покивал. Ладно. В общем, веди себя естественно, с одной лишь разницей. Не встревай в разговоры, не задавай вопросы и не отвечай на них. Прошу, это очень важно. В твоем случае молчание, жизнь. А если ко мне обратятся, я отвечу за тебя. Или кивну разрешая тебе говорить. «Хорошо», — с легкостью согласился Лео. И Вик облегченно улыбнулся. «Да, кстати, даже если тебе не понравится решение императора, постарайся этого не показывать. Он непростой простой демариат, пойми». «Абсолютная власть». «Именно». «Я все понял». Лео развернулся к другу. «Сплошные маски». «Тебе не привыкать их носить? Даже в несколько слоев, правда?» Хитро прищурился мужчина. И человек внимательно посмотрел на него, будто желая выпадать все его тайны. «Я очень редко бываю собой. Настолько редко, что мне иногда кажется это очередным спектаклем». Продолжил игру в гляделки демон. «Но с вами я был почти честен». Помедлив секунду, Лео прикрыл глаза и отвернулся. Но Вик все равно успел заметить румянец, показавшийся на его щеках.